Часть четвертая Час спустя мы с Мэдексом вошли в офис Фэншоу. Тот с нетерпением ждал нас. Едва взглянув на сияющее лицо Мэддекса, Фэншоу понял, что дело раскрыто. «Ну вот», — сказал Мэддекс, потирая руки, — «мы разделали их в пух и прах. Эх, как я порадовался, когда эта мелкая сучонка получила по заслугам. Я из-за нее неделями глаз сомкнуть не мог». С самого начала было понятно, что с ее страховкой дело нечисто. Еще этот крысеныш Гудьер. Я сразу сказал, что он не наш человек. Усевшись за стол, Мэдекс торжествующе улыбнулся. Это было наше лучшее дело, хармос Оглянувшись на фэн-шоу, я заметил, что тот ухмыляется, прикрыв рот рукой. Но я не работаю на компанию. Я же уволился. Помните, сказал я. И я, черт возьми, намерен приписать некоторые заслуги себе. Вы должны мне пятнадцать штук, а если не сдержите слова, мне придется потревожить деда. Выбрав сигару, Медекс закурил и выдал клуб дыма мне в лицо. «Если тебе так хочется, получишь ты свои деньги», — произнес он. «Но если ты сам себе не враг, ты забудешь про увольнение и продолжишь работать на меня. Со мной! У тебя большое будущее, Стив. Будешь получать...» «На сто долларов больше! Как тебе такое?» Я уселся. «Мне нужны мои пятнадцать штук!» «То есть ты хочешь сказать, что больше не желаешь со мной работать?» Медекс удивленно вылупил глаза. «Подумаю об этом через месяцок. После отпуска, устало сказал я. Все, что мне нужно, шикарный отпуск длиной в месяц. Буду сорить деньгами, как пьяный матрос. Только я, Хелен... И полные карманы долларов. Что может быть лучше? Так что выписывайте чек, да побыстрее. Сегодня вечером я должен быть в Сан-Бернардино. Нужно сообщить новости супруги. Вот что я сделаю. Дам тебе пять штук и шесть недель оплачиваемого отпуска. И еще ты вернешь свое место и получишь сто баксов прибавки. Голос Маддокса звучал умоляюще. Справедливее не бывает. Ну что? «Жулик вы! Вот что!» — гневно сказал я. «Согласен. Но только если прямо сейчас выпишите мне чек на пять штук. А еще пообещайте пять штук детишкам на образование». «Договорились!» Перегнувшись через стол, Мэддекс протянул мне руку, после чего черкнул записку кассиру. Передавая ее мне, он опомнился. «Э-э-э! Погоди-ка! Что ты там говорил про образование? У тебя же нет детей!» «Будут!» пообещал я, выбираясь из кресла. Пока что я не мог позволить себе детей. Теперь же настало время продолжить род Хармасов. Воспитаю парня, чтобы в старости было на кого положиться. Когда я шел к двери, Фэншоу, усмехнувшись, заметил. «Смотри, как бы близнецы не получились».